Глава 356. Волшебный кристалл. Понадобилось много времени и две кружки кофейного чая с молоком, чтобы Лухань успокоился. Не то чтобы он мало повидал на свете и был слишком впечатлителен, но новость о том, что дзы Альфа, действительно была шокирующей. Пусть даже в глубине души Лухань давно это понимал, ему всё равно было тяжело утихомирить переполнявшие его чувства, Уже тот факт, что он не утратил контроль над собой, говорил о том, что у него всё-таки крепкие нервы. Ему, всё ещё потрясённому, очень хотелось спросить Зуи, что же тот такое пережил, что всего за три года превратился из обычного человека в сильнейшего экстрадинара. А может, Зуи уже давно стал экстрадинаром, только тщательно это скрывал, не давал постороннему знать о своих сверхспособностях, тренировался больше десяти лет, и вот теперь наконец решил показать свою мощь. Лухани впрямь было крайне любопытно, но рассудок так и не дал ему сдать этот вопрос. У каждого человека есть свои тайны. у могущественного экстраординара наверняка много тайн, пусть даже Лухань находился в хороших отношениях с Зои. Ему нельзя было безрассудно допытываться об этих тайнах. Дзуи и так уже ответил на самый важный вопрос: не стоило требовать от него слишком многого. Поразмыслив Луухань спросил: В таком случае что вы планируете делать? он неосознанно обратился на вы. Адзуи со смехом произнёс, «Старина неважно, Альфа ей или нет, мы всё равно друзья, а друзья не ведут себя так учтиво друг с другом. Что касается моих планов, то я сперва завершу дела, которые уже начал, а дальше посмотрим». Сделав паузу, он добавил, «Я не намерен добиваться более высокого положения и большей власти, потому что мне это совершенно не нужно». «Ясно». Лухань облегчённо вздохнул, «Прежнее напряжение практически пропало». Подавляющее число экстрадинаров испытывало колоссальное давление в присутствии Альфы, Лухань тоже не был исключением. Но, заметив искреннее, скромное и дружелюбное поведение Адзои, Лухань испытал облегчение, словно сбросил тяжёлое бремя с плеч. «Кстати, хотел ещё кое о чём спросить. Та штука для настойки, что ты мне тогда дал... Хм, у тебя есть ещё?» Адзои недоумевал. Пропал эффект. В прошлом он убил вызванного колдном ашула голового демона бездны, с которого затем собрал большое количество материалов, включая поразительные длины бычий пенис. С помощью пламени из энергии цыдзуи зажарила и высушил пенис, после чего порезал на кусочки. Один из этих кусочков, из которого следовало делать настойку, был подарен луханю. Что касается эффекта этой штуки, то здесь не нужно описание. Так или иначе, кто будет пользоваться, тот поймёт. По идее, одного кусочка хватало, чтобы как минимум несколько сотен раз сделать настойку, Он не мог так быстро израсходоваться. «Даже не спрашивай». Лухайн тоскливо промолвил. «У меня отняли». Оказывается, немного ранее он пригласил в гости друзей, а когда подвыпил, дал каждому по стакану настойки. В результате на следующий день несколько друзей вломились к нему и, прибегнув к различным угрозам и обещаниям, бесцеремонно вынудили свирепого тигра Лухани с тяжёлым сердцем отдать этой стае волков свой кусочек. «Не знаю, много ли у тебя ещё этих штук». «Я готов купить по высокой цене, а если нет, то ничего страшного». Цзуи, хихикнув, достал из пространственного кольца несколько кусочков и передал Луханю. «Не нужно ничего платить. У меня этого еще предостаточно. Пользуйся на здоровье». Он точно не помнил, сколько кусочков нарезал. Они лежали в куче, и ему было неохота считать их, но тысячи кусочков точно набралось бы. над Цзуи они не действовали, да и зарабатывать на этом он не планировал так что ничего плохого не было в том, чтобы подарить Луханю ещё несколько кусочков. «Спасибо!» Лухань тотчас сильно обрадовался, будто нашёл бесценный клад. Получив кусочки, он наконец осознал, что слегка вышел за рамки приличия и машинально залился стыдливой краской. «Хе-хе!» слабо улыбнулся. Двое людей ещё поболтали немного, после чего Лухань попрощался и ушёл. Ему нужно было как можно быстрее доложить руководству экстрабюро, что Цзуи согласился на статус От Цзуи тем временем пришёл в центральный набор с небесное просвещение. «Здравствуйте, учитель Цзо!» Более ста учеников выстроили стройные ряды и поприветствовали Цзуи поклоном. Все эти ученики были молоды, носили новые стандартные табоки, смотрели на Цзуи ясным воодушевлённым взглядом, их звонки и голоса были подобны грому, энергия так их листала из их тел. «Добрый день». Адзуи кивнул. «Пока передохните, через полчаса здесь начнется испытание». Он обратился к Шан Юлинь. «Позволю воспользоваться твоим кабинетом». Вчера, ещё находясь в Санья, он известил Шан Юлине о серьёзном испытании для учеников, который пройдёт сегодня во второй половине дня. В испытании примут участие 127 человек, которые были отобраны из первого и второго наборов учащихся. Их общая особенность заключалась в том, что они были преисполнены решимости развиваться в боевых искусствах Обладали определенными навыками и талантами, при этом достаточно усердные и добросовестно учились и довольно быстро прогрессировали. Цзуи планировал сделать упор на их подготовку, обучить их еще более мощным техникам. А после того, как будет построен новый центр недоборств, они станут ключевыми членами организации, которые будут наставлять новых учеников. А самых выдающихся среди них Дзуи введет в область экстраординарности. Согласно его программе, новое небесное просвещение будет распространять боевые знания и убеждения Цзуи, и выпускать тысячи и даже миллионы превосходных бойцов. И, возможно, однажды под влиянием Цзуи, мир Земли вступит в великую эпоху. А как говорится, поход в тысячу ли начинается с первого шага. Эта группа избранных учеников была крайне важна для программы небесного просвещения, поэтому они обязаны были выдержать испытания. В кабинете Шан Юлейн и достал кристальный шар размером с баскетбольный мяч. Материал этого шара был взят из бездны, Это был драгоценный камень под названием «Волшебный кристалл», который был отшлифован великим ремесленником, затем обработан башеным чародеем. Этот шар мог использоваться для хранения магической силы чародея, а также хранения силы света или тьмы. В мире Сарди один волшебный кристалл стоил более 10 тысяч первозданных золотых монет. Эдзуи, держав в правой руке шар, непрерывно вливал в него силу света, сформированную из добродетельной силы. Абсолютно прозрачный шар – Словно ненасытный обжора, жадно впитывал силу Цзуи. Спустя десять минут в центре волшебного кристалла образовалась сложная руна, только после этого Цзуи перестал вливать силу света. Волшебный кристалл, можно считать, успешно преобразовался. Цзуи ценой огромного количества добродетельной силы наделил шар особой способностью. Далее он достал большую кость бычеголового демона, с помощью метеоритного кинжала вырезал из неё подпорку и инкрустировал туда шар, после чего выгравировал на четырёх сторонах костяной подпорки по одной руне. Кость бычеголового демона служила высококачественным материалом для гравировки рун. Как раз прошло полчаса, Цзу и, взяв с собой этот рунный предмет, вернулся обратно в главный зал с двадцать 127 избранных учеников уже ждали его.